три-четыре сотни в месяц, и деньги только пылятся, и стратить их не на что. Я решил этим попользоваться и, может быть, немного скрасить жизнь и себе, и вам. Морочить вас не буду, я игрок и проигрывать не привык. Я сроду не видел бабы, чтобы была большим мужиком, чем я. Неважно, сгодится она для меня или нет, на нее, может, время работает, зато у меня довольно давно полоса везения».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 говорит он, «я бы с удовольствием остался, но надо бежать, понимаете? Очень плотное расписание. Тераплюс санитары надвигаются с фонариками. Его держали здесь шесть лет, пока не выпустили бритого, тощего, как палка». Простым поворотом регулятора на стальной двери старшая сестра может пускать стенные часы с такой скоростью, как ей надо. Захотелось ей ускорить жизнь, она пускает их быстрее, и стрелки вертятся на циферблате, как спицы в колесе. В окнах-экранах быстрые смены освещения, утро, день, ночь, бешено мелькают свет и темнота, и все носятся, как угорелые, чтобы поспеть за фальшивым временем. Страшная сутолока помывок, завтраков, приемов у врача, обедов, лекарств и десятиминутных ночей. Так что едва успеваешь закрыть глаза, как свет в спальне орёт вставай и снова крутись, как белка в колесе. Пробегай распорядок целого дня раз по двадцать в час, покуда старшая сестра не увидит, что все уже на пределе, и сбросит газ, сбавит скорость на своем задающем циферблате»